Недаром от нее два мужа сбежали. Идиотка, подхватил Кирюшка. Вот уж придумала, так придумала. Балда, я никак не могла прийти в себя. Балбеска строеросовая, охотно согласился Кирюшка. Во мне внезапно вновь проснулся педагог. Нехорошо так говорить, некрасиво. Кирик сномил голову на бок. ну согласись, она кретинка. Пару секунд во мне боролись Макаренко и возмущенный обыватель. Наконец, второй одержал. держал. Вверх. — Критинка жуткая, тупее не бывает. Кирюшка захихикал. — Ты, Ламбудель, не говори так о взрослых, это неприлично.